Глава шестая. Поиски мальчишки не принесли никаких результатов. Прошло 10 дней с момента его исчезновения. Крамер хмурился, понимая, что ему нечего сказать Даксу. Владыка не любил неудачников, и очередная встреча с ним могла закончиться очень плохо. Несколько утешало то, что удалось добиться подвижек по некоторым другим направлениям работы. В частности, активизировать работу одной из крупных религиозных сект. На это не пожалели ни сил, ни денег. Тысячи активистов секты прямо на улицах зазывали теперь людей в свою организацию. Раздавали красочные рекламные буклеты. Все это было частью планомерной работы против Русской Православной Церкви. Борьбе с нею и иерархии легиона придавали огромное значение. Не будет РПЦ, не будет России. Тем не менее, успешная деятельность сектантов служила слабым утешением. ДАКС вряд ли это оценит. Его головной болью были и остаются хакеры. Ситуацию спасла Яна. По ее словам, ей удалось выйти на несколько последователей хакеров сновидений. С некоторых пор Крамер приблизил ее к себе, отдавая дань ее уму и талантам. Порой он думал, что она одна стоила всех его помощников, вместе взятых. Вот и на этот раз хорошие новости принесла именно она. Все очень просто, объяснила Яна Крамеру. Наши технари попытались залезть в компьютеры некоторых участников хакерских форумов. Создали для этого нового Трояна. За большинством машин проблем не возникло. Но три компьютера взломать не удалось. При этом все попытки взлома заканчивались одинаково. Не буду вдаваться в детали, но наши ребята считают, что на всех трех машинах установлена одинаковая система безопасности, причем нестандартная. А теперь скажи, почему эти три компьютера выделяются из всех остальных? С чем это связано? «Это интересно», — согласился Крамер. «Но это не сами хакеры». «Исключено», — покачала головой Яна. «Они сами задают на форумах вопросы». Многого не знают, но мыслят очень толково. У них встречаются весьма интересные идеи. У меня есть подозрение, что они общаются с хакерами по каким-то тайным каналам. А чтобы не произошло утечки, хакеры помогли им защитить свои машины». Крамер задумался. «Надо срочно взять этих ребят в разработку», — сказал он. «Кто они?» «Их ники». «А чем я, по-твоему, занимаюсь?» С долей сарказмом в голосе поинтересовалась Яна. «Что касается ников, это Змей, Эвелина и Феликс». Ситуация выглядела обнадеживающе. Крамер воспрянул духом. Теперь он знал, что пойдет к Даксу не с пустыми руками. «Только не спугни их», – попросил он Яну. «Действуй аккуратно, не лезь на рожон». «Не бойся, пусик». Яна потянулась к Крамеру и нежно поцеловала его. «Все будет хорошо, ты же меня знаешь». «Потому и предупреждаю», – проворчал Крамер, чувствуя, как ловкие руки Яны растягивают его пояс. «Не сейчас, у меня через 10 минут встреча с мэром». Он нехотя остановил девушку. Яна улыбнулась. «Не сейчас? Значит, не сейчас», — сказала она. «Да я совсем забыла предупредить. Вечером я улетаю в Самару». «Это ты, чтобы меня позлить?» — догадался Крамер. «Ничуть», — улыбнулась Яна. «Мне надо встретиться с одним пареньком». «Из этой тройки?» — с тревогой спросил Крамер. «Может быть», — загадочно улыбнулась Яна. «Не бойся. Все пройдет хорошо. Этот дурачок думает, что я еду в командировку, и не проще со мной встретиться, раз уж так сложились обстоятельства». Яна засмеялась, однако взгляд ее оставался холодным. После этой встречи он будет предан мне душой и телом. Как раз в этом я ничуть не сомневаюсь. Крамер окинул жадным взглядом точенную фигурку девушки, взглянул на часы. Несколько секунд явно поколебался, затем обнял Яну и крепко прижал к себе. Его руки скользнули под ее блузку. А как же мэр? С улыбкой осведомилась Яна. Подождет, мрачно ответил Крамер. Борис пробыл в резиденции хакеров несколько дней и снова уехал. На вопрос Максима о том, куда, только усмехнулся и похлопал его по плечу. «Дела, Максим. Очень срочные дела. Приеду, расскажу». «А когда приедешь?» – поинтересовался Максим. «Все во власти духа». Борис демонстративно воздел глаза кверху. «Но, думаю, за недельку-другую управлюсь». Максим улыбнулся. В прошлый раз, уезжая, Борис тоже говорил о недельке-другой. Это был тот ответ, который на деле ни о чем не поговорил. «А пока слушайся Раду», – добавил Борис. «Она знает, что делать». К Раде Максим и в самом деле относился с огромным уважением. Казалось невероятным, что эта хрупкая, симпатичная девушка обладает такой фантастической властью над реальностью. Самым удивительным для Максима являлось то, что для демонстрации чудес, а именно своего хивщенного любимца Гектора и ползущей по потолку каракатицы, она не использовала никаких внешних действий, не произносила заклинаний, не выполняла магических ритуалов. не пользовалась чудодейственными снадобьями или талисманами. Ей хватило одного намерения. Задание Рада Максим выполнял с огромным энтузиазмом. Просто понимал, что они того стоят.